Глава 5. Прибытие письма. Самая северо-западная конечность материка, святая земля меча. Место, где повсюду слышны удары деревянных мечей и крики исполненного боевого духа. Больше половины людей, ходящих здесь по улицам, предпочитают похожую по стилю одежду для занятий боевыми искусствами, в которой легко двигаться и сражаться, и все они держат в руках тренировочные мечи и полотенца. Иногда в городе появляются новые люди, внешний вид которых выдает в них опытных мечников. Почти все они, в конце концов, одеваются в точно такую же одежду учеников, которые легко двигаться и сражаться. Неподалеку от города, где земля была плотно укутана покровом снега, у входа во внушительную школу фехтования стояла женщина, также одетая в костюм мечницы. Вся в черном с ног до головы, ее наряд позволял двигаться быстро и свободно. Поверх были накинуты традиционные даруемые святым стиля бога меча куртка и плащ. На ее поясе висело два меча разного размера, один из которых сразу бросался в глаза своим невероятным качеством. Без сомнения это было произведение выдающегося кузнеца. Не могло быть никаких сомнений, что человек, носящий подобный меч, должен быть одним из лучших последователей стиля бога меча и обладать великой доблестью. Ее внешний вид, в сочетании с вьющимися красно-рыжими волосами, производил впечатление львицы. Если она просто пойдет по дороге, 9 из 10 встречных уступит ей путь. Она, королева меча, известная как бешеная королева меча Эрис Грейрат, но несмотря на величественный и внушительный внешний вид, лицо ее было полно беспокойства. «Эй, Нина, я ведь не выгляжу странно в этом. Да-да, совсем ничего странного, очень внушительно». Напротив этой рыжеволосой львицы стояла другая женщина, выглядящая как мечница, с темно-синими волосами. Нина. Ей уже начало смертельно надоедать это беспокойство львицы. «Любой, кто посмотрит на тебя сейчас, увидит великую, величественную королеву меча». «Но Рудеус всегда говорила, что мне бы пошла более женственная одежда. Послушай меня!» Нина вздохнула и усталым тоном продолжила. «Откуда я вообще могу знать, не покажется ли ему странный твой наряд? И что вообще за вкус у твоего парня? Ну, это так... Ну, почему ты смотришь на меня такими жалобными глазами? Даже я уже ж но... Нет, это не важно!» Нина помотала головой и ткнула пальцем. «В первую очередь, с какой радости здесь вообще возьмется всякая модная одежда? Где мы, по-твоему, находимся?» Если хочешь надеть что-нибудь эдакое с оборками, отправляйся в город и купи там». И правда, удовлетворённо рассуждениями Нины Эрис кивнула. Вот только подобный разговор между ними повторялся уже раз пять за сегодня. Более того, бессмысленно волноваться за одежды прямо сейчас. Чтобы добраться отсюда до города магии Шария, понадобится минимум месяц. Неважно, как сильно ты будешь торопиться. Вместо того, чтобы так беспокоиться об одежде, убедись, что как следует почистишься перед встречей. Прими ванну, расчеши волосы и эм... Духами там какими-нибудь побрызгайся. Очевидно, что женщина, от которой воняет потом, никому не понравится. Рудеус никогда не выказывал отвращения, даже когда я была вся в поту. Ну, я не очень в этом разбираюсь, в конце концов, я же не твой парень. Скорее, он всегда радовался, когда ему удавалось понюхать мои трусики, пропитанные потом. Да он просто извращенец. Эрис с легким раздражением возразила в ответ на эти слова. Рудеус не извращенец, просто немного развратный. Но поступать вот так, добровольно нюхать твою вонь. После этих слов Эрис подвела нос к своей подмышке, пытаясь понять, пахнет ли от нее. Но ощутила лишь запах новой одежды и мыла. Она только-только мылась перед началом путешествия. Он не извращенец. Ну, может, я и правда сказала лишнего. После чего обе погрузились в молчание. Морозный ветер развивал их волосы. Было холодно. Гислан опаздывает. Может быть, у него возникли проблемы при выборе лошади. Может быть. Эрис равнодушно кивнула в ответ. Кстати, я тут слышала кое-какие слухи про твоего парня. И о чем же они? Что при виде Рудеуса Грейра, то глаза могут из орбит выскочить. Если речь о Рудеусе, то это возможно. И еще, что ему нравятся девушки с маленькой грудью. При этих словах Нина бросила взгляд на Эрис. Эрис тоже опустила глаза вниз, посмотрев на себя. Там гордо выпирала чувственная грудь тренированной мечницы. Все нормально. Хоть она и сказала это, лицо Эрис слегка побледнело. Потом, есть еще целая куча слухов, о которых болтают повсюду. О зачистке легендарного подземелья, об уничтожении бессмертного повелителя демонов одним ударом и о сражении против одного из семи великих мировых сил, такие я слышала слухи. «Все верно. Раз уж речь о Родеосе, все не должны быть правдой». Легкий румянец окрасил щеки Эрис. Эрис была счастлива, услышать, что все это время боролся изо всех сил, как и она сама. Звучит так, словно он настоящий монстр. Обычно я в такое никогда не поверила». «Правда?» Эрис крестила руки на груди, широко улыбнулась и довольно фыркнула. «Впрочем, я слышала еще кое-какой странный слух. И какой? Что Рудеус Грейрат настоящий плейбой, и его всегда окружают разные женщины». Улыбка Эрис застыла. «В конце концов, если он так силен, то может позволить себе делать все, что захочет, верно?» «Послушай, Эрис, я говорю это просто на всякий случай. Ну, может быть». Нина продолжила, понизив голос. «Он уже забыл тебя?» В тот же миг Нина стремительно закрылась руками. Почти сразу после этого раздался звук пойманного ладони кулака Эрис. Держа кулак Эрис, чувствуя на себе ее пристальный взгляд, Нина отвела глаза. «Прости, прости, это всего-навсего слух». Эрис отвела кулак и скрестила руки на груди. Расставив ноги на ширину плеч и гордо выпитив грудь и подняв подбородок, она застыла в этой непреклонной позе, затем отвернулась. Гислен, ты пришла!» Взгляд Эрис упал прямо на четырех лошадей, ведомых женщин и людей. Королева меча Гислэн, дедорудия. Хотя и уже перевалила за сорок, она ни капли не изменилась. Ее руки крепко держали под узды пару коней. Позади нее шла молодая красавица, ведя вторую пару. Одета в походный наряд с длинными шелковистыми волосами, развивающимися на ветру. Она могла с первого взгляда завоевать сердце всякого, кто увидит столь оборожительное зрелище. Королева стиля бога воды Изольта Круэл. На одной из лошадей, которых она вела, восседала богиня воды Рейда Лия. «Простите, что задержались», — с этими словами Гисленд передала поводе лошади, лошадей, уже навьюнченных багажом в руки Эрис. «Опять поссорились? Это вина Нины!» Эрис нахмурилась, а Нина пожала плечами. При виде этой сцены Гислин с усмешкой прошептала ясно. «Ну вот, малыш Гул, похоже, даже не придет тебя проводить». В голосе Рыда Ли звучало разочарование. Эта пожилая женщина, сильнейшая из всех присутствующих, с недовольным видом посмотрела в сторону школы боевых искусств. «Мастер, все потому, что бог меча самослаб против алкоголя. Хочешь сказать, что он так и напивался с тех пор, как мы оставили его прошлой ночью? Он должен был уже осознать свой возраст и прекратить подобные излишества». «О, верно, Нина, ты вполне можешь победить его сейчас. Как насчет того, чтобы бросить ему вызов?» Хоть старушка и пыталась подначить Нину, та лишь криво улыбнулась. «Нет, если я решу бросить вызов богу меча, то сделаю это честно и по всем правилам». «Ты такой хороший честный ребенок, но ну, не в столь отдаленном будущем ты наверняка сможешь победить. Старайся изо всех сил». «Да, я буду старательно работать, чтобы все, к чему я научилась, не пропало даром». Поклонившись Рейди, Нина повернулась к Изольте. «Куда вы теперь направляетесь? Вы ведь собираетесь некоторую часть пути проделать вместе с Эрис, пока ваши пути не разойдутся, так?» «Да, мы вернемся обратно в Васуру. Меня пригласили в замок в качестве тренера по фехтованию». «А, вот как, я буду скучать». Услышав эти слова, Изольта мягко улыбнулась. «Я тоже. Нина, если будешь в Васуре, пожалуйста, заходи в гости. Я покажу вам город». «Ни за что. Если такая деревенщина, как я, заявится в Васуру, все закончится тем, что надо мной все будут смеяться». Когда Нина произнесла это, смущенный почесав нос, Эрис громко фыркнула. «Ха! Мы просто изобьем всех, кто посмеет смеяться над нами!» Услышав слова Эрис, Нина рассмеялась, вспомнив, что за люди они трое. Королева меча, королева воды и святая меча. Те, кто посмеет открыто смеяться над ними, будут либо существами запредельной силы, либо просто ничего не смыслящими глупцами. «Эрис, пора уже отправляться. Я знаю». Получив энергичный ответ, Изольты криво улыбнулась и вскочила на коня. Эрис запрыгнула на своего. Лошадь была заортачилась от того, но Эрис мгновенно усмирила ее железной рукой. «Ну что ж, берегите себя». Неожиданно слезы полились из глаз Нины. Эти последние несколько лет она вспомнила тот момент, когда Эрис только появилась здесь. Это была неприятная встреча. После того унижения в начале, с тех пор она еще множество раз чувствовала горечь поражения. Однако, этот унизительный опыт стал для нее серьезным толчком. Благодаря этому, она многое поняла и многому научилась. А после того, как сюда пришла Изольта, ее вежливые и мягкие советы выручали Нину бесчисленное количество раз. Если бы не эти двое, она бы так и осталась простой святой меча, которых там много здесь, и никогда бы не смогла заполучить силу, достойную королевы меча. Другими словами, если бы не эти двое. «Здравствуйте, это почтальон. Может кто-нибудь подойти?» Раздался вдруг откуда-то посторонний голос. Нина, чувство раздражения от того, что столь трогательный момент был так грубо разрушен, обернулась к обратившемуся к ним человеку. Это оказался мужчина, одетый в зимнюю одежду, с видом человека, совершенно не понимающего, чего это все тут собрались. Он, выдыхая белый пар, выудил из своей сумки письмо. «Блин, и кому оно?» «Эмм... Эрис Баррэй грейрат сама». Эрис была нахмурилась, но, услышав следующую фразу, широко распахнула глаза. «От Рудеуса Грера сама! Рудеус!» Эрис тут же спрыгнула с лошади и выхватила конверт из рук мужчины. Когда она тут же попыталась его вскрыть, мужчина в панике схватил ее за плечо. «Подождите, постойте! Вы должны расписаться! Без этого мне не заплатят!» «Где?» «О, пожалуйста, подождите минутку». Мужчина из той же сумки выдел квитанцию и черную палочку, затем вручил их Эрис. Глядя на палочку, Эрис задумалась на пару секунд, пытаясь вспомнить, как пишутся буквы. Затем отвратительнейшим почерком написала имя Эрис Грейрот. Мужчина пристально всмотрелся в роспись, и Эрис, желая убедиться, потом со словами хорошо кивнул. Да, спасибо вам большое. Ну, хорошо. Убедившись, что все правильно, мужчина с довольным видом направился обратно туда, откуда пришел. Эрис же уже забыла о мужчине и все ее внимание захватил конверт. В попытке сорвать печать письма. Она не заметила надпись Эрис Баррей Грейрот. Написано было почерком Рудеуса. Ну же, Рудеус, похоже, торопился. Баррей больше не мое имя. О, он ведь не знает. На обратной стороне она увидела надпись «Родеус грейрат выведенную очень тщательно. Как всегда, его почерк был аккуратен и выверен, настолько, что казался почти искусственным. Смотря на эти буквы, Эри вспомнила, как училась писать и читать. Уголки ее губ приподнялись сами собой. Затем она попыталась вскрыть конверт ногтями, он не открылся. Безуспешно попытавшись разорвать его три или четыре раза, она наконец схватила за меч на поясе. Подбросив письмо в воздух, она выхватила меч. Быстрый, как вспышка, взмах. Письмо не распалось на кусочки, но самый край конверта был ровно и чисто срезан, и открытый конверт спланировал прямо в руки Эрис. Раскрыв конверт, Эрис вытащила изнутри лист бумаги. Затем со взволнованным видом принялась читать. Читала и читала, однако постепенно ее взгляд становился все более ужасным. «Эй, Эрис, что там написано?» Эрис ответила на вопрос Нины. Она смотрела лишь на письмо пустым пугающим взглядом. «Эй, ответь мне!» «Заткнись!» «Тут слишком много мудреных слов, которых я не знаю, так что не могу прочесть». «А, вот как. Нина, прочитай ты». «Э, я тоже не умею читать». «Что? Если ты не сможешь ничего прочитать, когда тебе это понадобится, то у тебя будут проблемы». «Хоть ты и заявляешь тут это так высокомерно, ты сама даже прочесть его не можешь». Пока не спорили, Изоль, ты тоже спустилась с коня. «Пожалуйста, успокойтесь, я прочитаю». «А, да, пожалуйста». Эрис спокойно передала письмо Изольте, взглядом она пробежала написанное, медленно читая его про себя, однако постепенно ее лицо становило все мрачнее. «Да что с этим парнем? Что? Что там написано? Эрис, и ради такого человека ты так старалась до сих пор? Ах, какая жалость! Милис, сама, пожалуйста, спаси это бедное дитя!» С этими словами Изольта вознесла молитву небесам, жалостью глядя на Эрис. «Не хочу сказать ничего плохого, но, Эрис, тебе не надо беспокоиться о путешествиях в Шарю. Лучше отправляйся с нами в Асуру. У тебя нет причин быть обманутой этим человеком». «Скажи мне уже, что там написано, или я побью тебя». «Поняла. Слушай внимательно. Там написано следующее». Увидев, как Эрис схватила за меч Натальи, Изольда разозленным тоном приняла читать письмо. Дорогая Эрис Сама, это Рудеус Грейрец. С тех пор, как мы расстались, прошло уже пять лет. Помнишь ли ты еще меня? Я сам никогда не смогу забыть ту ночь, проведенную с тобой, когда всем сердцем поклялся, что всегда буду рядом. Но когда я проснулся следующим утром, тебя уже нигде не было. Чувства потери душевные муки привели к тому, что тьма надолго поселилась в моем сердце. Следующие три года были пусты, полны лишь отчаяния и боли. Конечно же, я не держу зла за это. И все же был бы благодарен, если бы ты смогла понять, какую глубокую печаль отчаяния я ощущал в то время. А теперь о причинах, побудивших меня взяться за перо. Дело в том, что один человек рассказал мне о твоих истинных чувствах, Эрис. Все это время у меня не было никаких сомнений, что ты решила оборвать все связи со мной и потому отправилась в путешествие одна. Однако мне было сказано, что все это было лишь моим заблуждением, и твои чувства всегда были устремлены ко мне. Сейчас у меня есть две жены. Обе спасли меня от разрастающейся тьмы в сердце. И хотя вся эта ситуация с тобой, Эрис, похоже, была лишь недоразумением, я не могу игнорировать тот факт, что они спасли меня от отчаяния в самую трудную минуту. Но если ты, Эрис, до сих пор испытываешь ко мне те же чувства, выходи за меня замуж, если хочешь жить со мной. Я готов принять тебя». Возможно, это покажется тебе неприятным, но я не собираюсь расставаться с двумя первыми женами, так что ты станешь третьей. Если же ты не хочешь этого, если не сможешь меня простить, я готов быть избитым тобой, но хотелось бы не больше двух-трех ударов, если возможно, я бы вообще не хотел доводить до драки. Даже если ты не захочешь стать членом моей семьи, я всегда готов быть твоим другом. На этом все. Родеус Грейрот Выслушав все это, Эрис буквально застыла, смотря как напряглась Эрис и Зольта начала с отвращением выплевывать слова. Он ужасный человек, не так ли? У него уже есть две жены, и все равно он смеет заявлять что-то «это нормально, если ты станешь третьей». Я просто не могу принять подобное отношение к женщинам. Верно ли это? Судя по содержанию письма, его вполне можно понять. Понять? Это первое письмо, написано за столь долгое время, и в нем даже нет ни одного слова любви. И это не все. Он пишет, что готов принять ее, как будто смотрит на нее сверху вниз. Я просто не могу признать такого человека, как он». Но там ведь написано, что он думал, что Эрис бросила его и страдал целых три года. Я думаю, Эрис тоже несет ответственность, что пренебрегало им. Очевидно, что все это лишь отговорки. Сразу ясно, что от Эрис ему нужно лишь ее тело и славы, выдающейся мечницы. Эм, учитывая, что за человек Эрис, как-то это сомнительно звучит. Слишком рискованная затея. Изольта продолжала кипеть гневом, ничего не слушая. Нине оставалось лишь беспомощно простонать. Эри, скрестив руки на груди по-прежнему, смотрела в небо. В ее глазах больше ничего не отражалось, лишь синий небес. Сердце же захватило чистая белизна. Что? Тут еще что-то есть? Тут Изольда обнаружила, что в конверте был еще один лист. Взяв его, она зачитала его вслух. Хм, давай посмотрим, что написано здесь. Поскриптум. В данный момент я собираюсь бросить вызов дракону-богу Орстеду. Не знаю, смогу ли я победить. Когда это письмо придет, меня уже может и не быть в этом мире. Если сумею вернуться живым, давай обязательно продолжим наш диалог. Когда Изольта закончила чтение, лицо застыло, как и у Нины. На их лицах читался страх. Такой ужас вогнала их всего одна строчка. Собираюсь бросить вызов дракону-богу Орстеду. Однако у Эрис это вызвало лишь улыбку. Свет вернулся в ее глаза. Она загорелась безумной решительностью. Мы можем опоздать, если не поспешим. С этими словами Эрис запрыгнула на коня. В этот миг лишь одно было в ее разуме. «Мы идем, Гислен!» Прокричав это, Эрис пришпорила лошадь. Конь, взметая копытами снег, устремился вперед. Гислен поспешила следом. Эти двое, обогнав мужчину, что доставил письмо, мгновенно скрылись вдали. Нине и Зольте только оставалось, что проводить их ошеломленными взглядами.